дофина. Я знала, что мадам Кампан выполнит эти приказания, хотя по выражению ее лица я поняла, что она была против того, чтобы я заказывала одежду. Но она всегда была искренне. Она сказала, «Мадам, королева Франции, сможет найти платье и белье повсюду, куда бы она только не поехала. Эти покупки вполне могут привлечь внимание». А это как раз то, чего мы желаем избежать. Я была легкомысленна и вновь стала такой же беззаботной, какой была всегда. Поэтому я только улыбнулась ей. Но она была встревожена. Я рассказала ей о дорожной карете. Я не могла удержаться, чтобы не похвастаться ею, ведь ее проектировала аксель. Она выкрашена в зеленый и желтый цвета и обета белым утрехским бархатом, — сказала я. — Мадам, но такой экипаж ни за что не проедет незамеченным, — ответила она. Потом она прибавила всем налетом резкости, которые не скрывала даже в разговорах со мной, что эта карета будет очень сильно отличаться от того экипажа, в котором будут путешествовать месье и мадам. — О, да, очень отличаться, — согласилась я ведь их экипаж не был спроектирован Акселем. Позже мне пришлось осознать, насколько прочно засели в наших головах эти правила этикета, над которыми я так смеялась, когда только приехала во Францию. Мы даже не могли попытаться бежать иначе, как по-королевски, хотя именно то, что мы королевские особы, нам и нужно было тщательно скрывать. В карете нас должно было быть шестеро, Я, король, дети, Элизабет и мадам де Турзель. Нас было слишком много, и из-за этого скорость движения должна была замедлиться. Тем не менее, все мы должны были ехать вместе по плану. Мадам де Турзель в качестве мадам де Корф, разумеется, тоже должна была ехать с нами. Я никогда не одевалась сама, поэтому мне необходимы были две служанки. Они должны были следовать за нашей каретой в кабриолете. Кроме того, нас, разумеется, должны были сопровождать верховые элакеи, так что общая численность нашей группы должна была составлять более 12 человек. Аксель и его кучер, конечно, тоже должны были ехать с нами. Надо было взять с собой всю нашу одежду, упакованную в новые чемоданы. Все это должно было сделать нашу карету чрезвычайно громоздкой, И еще более замедлить скорость. Но какой это был чудесный экипаж! Меня переполняла радость, даже когда я смотрела на него. Аксель все предусмотрел. Там было все. Серебряный, обездный сервис, ящик для хранения бутылок с вином, буфет и даже два ночных горшка из дубленой кожи. Все это не позволяло надеяться. Что можно будет осуществить наш план без помех. И этих помех было множество. Первый из них мы были обязаны гардеробщице мадам Рашри. Я начала подозревать ее вскоре после того, как нас вернули назад в Тюильри, когда мы собирались поехать в Сен-Клу. Я узнала, что у нее был любовник Гувион, который был неистовым революционером. На самом деле Это он устроил так, чтобы она получила должность в моем домашнем хозяйстве и могла беспрепятственно шпионить со мной. Она же предупредила Гувиона о нашем намерении уехать на Пасху в Сен-Клоу. Поэтому у орлеонистов было время, чтобы натравить на нас толпу и не дать нам уехать. Как мне хотелось избавиться от этой женщины. Но в действительности мы, конечно, были пленниками, и не могли выбирать тех, кого хотели, чтобы нас обслуживали. Я сказала Акселю, что мы не можем уехать 9 числа, потому что эта женщина видела, как я собираю вещи, и, может быть, даже слышала, что кто-нибудь упомянул о дате отъезда. Если мы попытаемся бежать в этот день, нас, по всей вероятности, остановят. Нет, нам следует продолжать наше приготовление». Пусть эта женщина думает, что мы уедем девятого числа. А на самом деле мы останемся в тюлере, как будто все это было ошибкой. Когда мы усыпим ее подозрение...